Глава 22 вторая. Иммунный, подвергнутый изменению в зараженного вследствие неудачного приема черного жемчуга, большого количества гороха и иных причин. Известны случаи перерождения в связи со споровым голоданием. Квазы, как правило, имеют физические характеристики развитых зараженных, но сохраняют человеческий разум. Из общего справочника знахаря. «Стрелка, проснись к нам лотерейщик пожаловал фил тихонько разбудил девушку где он и как в подвал ты смог залезть шепотом спросила стрелка не знаю наверное через запасной выход пробрался он в комнате где наши я серпа только чую и лотерейщика ебпре нет я иду туда прикрой фил вытащил пистолет тихонько вышел из комнаты и прислушался. Никаких звуков. Хотя стрелка совсем недавно присматривала за пациентами. Даже часа не прошло. Как можно было пробраться в подвал и не нашуметь, оставалось загадкой. В коридоре в целях экономии заряда аккумуляторов горела одна тусклая лампочка у туалета. Поэтому на большей половине бомбоубежища был полумрак. Фил подошел к дверному проему комнаты и остановился. Оттуда послышались негромкий зевок и причмокивание. Напряжение нарастало. Фил сжал пистолет сильнее, переминая с ноги на ногу. «И кто там крадется?» Голос вепря заставил Фила дернуться и отпрянуть от проема. «Вепрь?» «А, это ты, Фил, заходи, а я смотрю, чья там тень играет». «Вепрь, а что с тобой случилось?» «А что такое?» «Я, кстати, чувствую себя вообще бодрячком. Как у вас получилось меня так быстро на ноги поднять? Капельницу с живцом, что ли, ставили? Рука почти не болит, но чешется до ужаса». «Вепрь! Очнулся!» Стрелка забежала в комнату. «А Фил, говорит, лотерейщик к нам пробрался». «Я ничего не понял», — тряхнул Фил головой. «Что-то с даром моим не то. Я до сих пор чувствую, что у вепря энергетика другая, как будто он измененный». «А вот сейчас вообще не смешно, Фил. Что вы там с Ником понаделали с нашим крестным?» «А вот с этого момента поподробнее». Вепрь поднял подушку повыше и уставился на Фила. «Что в этот раз натворили?» но ну, если коротко, то Ник влил в тебя жизненную энергию Рубера. Ты был совсем плох. — Так, и что это значит? — строго спросил Вепрь. — Не знаю, но на моем радаре я вижу тебя как лотерейщика. — виновато ответил Фил. — А матерого хоть или так себе? — Практически топтуна. — Совсем сник сенс — Это ж надо было умудриться, без черного жемчуга иммунного в кваза превратить. — Послал же Олей Крестничков! — хохотнул Вепарь. — Так ты теперь квас опешила Стрелка. — Ага, а еще я думаю, что мне так дико есть хочется. — А это опасно? — Чертовски опасно, но только для тех, кто посмеет перейти нам дорогу. «Я думал, что достиг своих пределов, а сейчас чувствую в себе такую силу, которой не обладал никогда раньше». «И ты на нас не в обиде?» – осторожно спросил Фил. «Да я как заново родился. Вот это я понимаю. Новая жизнь!» – расплылся в улыбке вепрь. «Я тебя обниму, только ты не кусайся!» – рассмеялась Стрелка. «Стрелочка, и меня, пожалуйста, обними!» С соседней койки отозвался серп йога-восточная дорога 150 километров до стаба восточной первый аиде вижу впереди в 500 метрах грузовик урал поперек дороги стоит доложил водитель по рации сенс проверь кто там последовал приказ «Чисто! Аида, похоже, это наш грузовик!» «Придурок, ты что мелешь? Как это может быть наш грузовик? Тут одна дорога. Мимо нас он не проезжал. Он что, по воздуху сюда перелетел?» Колонна остановилась в 100 метрах от Урала. «Сенс, сбегай, глянь, что там!» Парень вылез из БТР и, оглядываясь по сторонам, подбежал к кабине. Заглянул внутрь и тут же отскочил от нее, как ошпаренный. — Да тут рентген! За рулем рентген! Он мертвый! — истерично заорал парень. — Не ори! — шикнула Аида. — Кузов проверь! Я сказала, кузов проверь! — Да тут все наши, все мертвые, из деревни. Рыжий был прав. Это Улей. Улей всех наказал. Сенс бросил автомат и, сломя голову, побежал прочь от грузовика в поле. «Стоять! А ну, стоять! Стрелять буду!» Аида выскочила на дорогу и прицелилась. Парень не отвечал. Он давно уже скинул рацию и орал что-то невразумительное, быстро убегая от колонны. Раздался выстрел, и крик внезапно оборвался. «Бригада один. Уберите грузовик с дороги!» Ответа не последовало. Из грузовиков молча вылезли бойцы. «Вы слышите меня?» «Повторяю, убрать грузовик!» — с нажимом повторила Аида. Нет ответа. Муры стояли на дороге и мрачно смотрели на командира. Водитель, стоявший впереди всех бойцов, смачно сплюнул под ноги, одарив Аиду презрительным взглядом, и не спеша пошел в грузовик. «Это приказ!» — сорвавшимся голосом выкрикнула командир. Крайний в колонне Урал загудел и стал разворачиваться. Второй последовал его примеру. «А ну стоять, трусы! Стаб в другой стороне!» Надрывалась Аида, но никто ее уже не слушал. Через пять минут дорога окончательно опустела. «Вы все пожалеете об этом, сыкуны суеверные! Предатели!» рявкнула Аида и запустила мотор внедорожника. «Вот дайте только добраться до Восточного, я вас всех потом найду!» Мимо двух сидящих на обочине незримых рейдеров, быстро набирая скорость, пронесся внедорожник. — Дед, а ты проспорил. С тебя десять споранов. — Согласен, Ник. Неплохая цена, чтобы это все наконец закончилось. Восточные ворота Стаба Восточный. Два часа спустя. «А вот и она приехала!» Мужчина радостно махал рукой навстречу приближающемуся внедорожнику. «Это моя жена, Анна. Я вам так много про нее рассказывал. Ника, можно я ее внизу встречу?» «Ну, конечно, Кант, идите. Вы же так давно не виделись». Одиночный пистолетный выстрел и вторящие ему звуки крупнокалиберных пулеметов разрезали утреннюю тишину.